Глава 20. Любой кусочек мира с перезагрузкой, попав в улей, начинает сходить с ума. В сам момент перехода людям резко становится плохо. Лично я помню, даже сознание потерял. Потом людям хоть и становится немного лучше, но не надолго. Потом к физическим недомоганиям, вроде слабости и тошноты, добавляется потеря ориентации в пространстве, а не сексуальной приступы немотивированной агрессии и прочее. А уж напоследок большинство людей превращаются в тварей, повадками и внешностью похожих на киношных зомби. В общем, мир вокруг начинает сходить с ума. Скорость, с которой он с него сходит, бывает очень разной. Тут всё от кластера зависит. Обычно от нескольких часов до нескольких дней. Кластер, через который мы сейчас пробивались, сходил с ума очень стремительно. А конкретно в нашей машине градус бреда, кажется, крепчал с каждой секундой. Ехал я самo собой, не соблюдая никаких правил, просто там, где едется, лавируя между стоящими где попало машинами, деревьями, скамейками и столбами. И только что я сбил бабку, чем привёл маньяка в полнейший восторг. Вот, я всегда знал, что вы, водители КАМАЗов, Втайне люто ненавидите бабулек, в голос ржал маньяк, стуча себе ладонью по колену. И столько в его смехе было искренне детской непосредственности, что я и сам начал хихикать. Нет, я отлично понимаю, что я только что убил живого человека. Вот ведь глупое какое выражение, как будто можно убить мёртвого человека. Я только что убил ни в чём не повинного человека. Хотя, кто её знает, может бабка ведьмой настоящей была, а может и нет. Короче, совесть во мне никак не просыпалась, но рыжает над тем, что случайно убил какую-то бабульку, как-то нехорошо. Жалко, в общем, бабульку. Эту мысль я маньяку и озвучил. Вот чего ты ржёшь? Жалко бабушку-то. Хорошо хоть не девушку и не подумал успокаиваться маньяк. а то еще жальче было бы. У-у-у, гроза бабулек!» «Да ладно, я ж не специально. Она просто как-то неожиданно появилась». «Да ну, серьезно?» Начавший был успокаиваться маньяк, заржал с новой силой. «Вот так бы ты гаишникам и объяснял. Еду я такой по тротуару, никого не трогаю, и тут вдруг бабулька с тросточкой в руке как выскочит прямо посреди тротуара. Ну кто же мог такое ожидать?» представив такую картину, я не выдержал и тоже заржал в голос. Бах, прокомментировал маньяк мои водительские навыки. Уровень земли, как это всегда бывает на границе между кластерами, не совпадал. Я этого вовремя не заметил. В итоге машина спрыгнула с трамплина сантиметров 20 высотой и оторвалась от дороги всеми четырьмя колёсами. Ничего, конечно, страшного, но тряхнуло нас изрядно. Мы отъехали от города метров 300, когда мельком взглянув в зеркало заднего вида, я увидел первых тварей орды. С переходом на другой кластер дорога стала намного хуже, а скорость сбрасывать я и не подумал. Так что машину ощутимо потряхивало на ухабах, и происходящее сзади в зеркалах мне было очень плохо видно. Я оглянулся, чтобы своими глазами оценить, так сказать, масштаб трагедии, но сделать толком этого не успел. Машину опять сильно тряхнуло, и что-то ударило по днищу. Бах! Манек не замедлил с комментариями. Слушай, брат, смотри лучше на дорогу, а то если этот бульвар издохнет раньше времени, нам придётся удирать пешком. Да я просто хотел оценить, как оно там сзади. Давай я тебе расскажу. В нашу сторону бегут твари, обергал маньяк и умолк. Я ждал продолжения, думал он слова подбирает для более красочного описания тварей или их количества. Но прошла минута, две, пять, а маньяк всё молчал. Я снова отвернулся от дороги, чтобы глянуть на него. Манек сидел, как ни в чём не бывало, смотрел на дорогу с выражением вождя индийского племени из гдэровских антивестернов и продолжать не собирался. Весь его вид так и говорил: "Хао, я всё сказал. Может, подробности какие-нибудь расскажешь, о сын лаконичности?" голосом полным ехидства спросил я. "Вроде того, например, сколько, как далеко от нас, какие договорить я не успел. Бах снова объявил маньяк, и мы во что-то врезались. Точнее, кого-то сбили. Твою бабушку. Сам не знаю почему, мне на язык пришло именно это ругательство. Нет, не бабушку, хохотнул маньяк. На этот раз ты сбил бегуна, но могу утешить твою бабушка ненавистническую душу. Возможно, когда-то он был бабушкой. Матёры уже, не понять, кем он был раньше. Я уже набрал в грудь воздуха, чтоб отшутиться, но тут меня поразила более уместная и важная мысль. Маньяк, что там с Ордой? Откуда перед капотом взялся этот спидер? Нас что, уже обходят? Спокойно, брат, нет, нас не обходят. Спидеры, скорее всего, из местных. Орда, точнее, её основная часть ушла в сторону. Точнее, это мы ушли в сторону от неё. Но небольшая кучка за нами всё же увязалась. Насколько небольшая? Голов 30. И зрядно покачал головой я. Нормально. Вот только плохо, что среди них три рубера. Вот дерьмо, скривился я. Но хорошо, что бегают они медленнее машины. Мы от них отрываемся. Когда рейдеры говорят о тварях, что они местные, это, как правило, означает, что эти заражённые ведут, так сказать, оседлый образ жизни, живут на одном удобном для них кластере. Уходят с него только в то время, когда он перезагружается, а после возвращаются назад. Этот кластер, видимо, был удобен тварям, а ещё, кажется, кто-то их здесь прореживает. потому что после сбитого мной спидера на встречу нам стали попадаться твари, бегущие к перезагрузившемуся кластеру, и все не слабее матёра вобегуна, но не сильнее хорошо развитого лотеретчика. Большой угрозы для машины эти твари не представляли. Те, что кидались на неё с бортов, лишь бы сильно скребли когтями по металлу, а те, что выбегали перед капотом, Я сбивал ударами своего дара Улья. Бегуны после такого горячего привета слетали с ног, и машина с высоким клиренсом без особого труда их переезжала. А вот с лотырейщиками проблем было чуть больше. Первого, выпрыгнувшего перед капотом, я ударил в голову, и он тут же осел на четыре конечности. А вот сбивать его не стоило. Удар получился жёстким. Вот дальнейший меня просто глушил твари даром и обежал. Если был шанс зацепить их хотя бы бампером. Причём обежать стал и Бегунов тоже, ведь от орды мы уже должны были немного оторваться. Скорость передвижения отряда равна скорости передвижения самого медленного её участника. Понятно, что к орде заражённых это правило полностью неприменимо. Вряд ли руберы будут ждать медликов. А вот спидеров, похоже, ждут. Во всяком случае, в той орде, что за нашими спинами ждёт. Иначе вся эта толпа уже давно бы растянулась в линию, а то и вовсе рассеялась. Опасность орды, насколько я могу судить, не в скорости, а в неудержимости. Большие орды даже обжитый и укреплённый лагерь снести способны. И ещё одна проблема заключается в том, что пришедшая с одной стороны орда не отменяет твари с другой стороны. В общем, от нашей орды можно просто уехать на машине. Вот только безопаснее такой способ передвижения по улью отнюдь не стал. Бах! Очередное столкновение с летерищиком-маньяком прозвучало безбылового восторга. Заражённый прыгнул на машину из кустов розших у обочины, наискось к движению машины и протаранил как раз ту часть, где сидел маньяк. Я резко крутанул руль вправо-влево, мне удалось сбросить безбилетного пассажира, но без повреждений машина не ушла. Часть лобового стекла напротив пассажирского места покрылась мелкими трещинами, а боковое рядом с ним лотерейщик и вовсе выбил. Маньяк, шипя под нос невнятные ругательства, стряхивал с себя его осколки. «Вот», — со злорадством подумал я. Будешь знать, как батьку скилл отролить. Бах, бах. Как оцарапав где-нибудь руку или ногу, повсюду начинаешь цепляться больным местом, так и наша машина начала собирать приключения именно разбитым окном рядом с маньяком. Какой-то особо шустрый и ловкий спидер атаковал нас с фланга, сумел зацепиться за машину и даже просунул голову в разбитое окно. Я снова дёрнул руль. Но заражённый не отцепился, лишь приложился головой об итак помятую стойку и на время перестал мерзко урчать. Тогда я просто ударил по уродливой, перекосившейся и оплывшей от начинающихся изменений роже даром улья. Голова заражённого разлетелась мелкими осколками костей и плоти. Основная их часть влетела за борт по направлению удара, но кое-что досталось и маньяку. Я ухмыльнулся при виде его скривившегося лица. Ух ты, ну и вонь, сказал маньяк, выкидывая в окно какой-то склизкий шмяток, прилипший к его колену. Такое впечатление, что это и впрямь зомби, и у них давно протухли мозги. Скилл, я, конечно, тронут твоей заботливостью, но давай я сам буду разбираться со спидерами, лезущими ко мне в окно. Как скажешь. пожал я плечами, не переставая при этом торжествующе улыбаться. Я не специально, Стикс, мне в свидетели. Верю, кивнул маньяк и добавил тише, хоть и с трудом. Сам Стикс, казалось, присоединился к укоренившему тону маньяка. Глаз бегуна, который мы я только что разнёс с голову, прилип в углу между капотом и лобовым стеклом. Иссуждающий смотрел на меня. Следующего спеддера, сумевшего на ходу подсесть на наш трамвай, манек встретил вопросом. Ваш билетик, видимо, и ему на ум пришла аналогия о трамвае. Зарожённый в ответ, как мне показалось, озадаченно заурчал. Выходим, объявил манек и ударил кулаком с такой силой и злостью, что я отчетливо услышал хруст ломающихся костей. А спидер отлетел от машины метра на 2. Даже не отвлекись я на играющего в злого кондуктора-маньяка, столкновение со следующим заражённым мне бы избежать не удалось. Дорога шла рядом с крутым косогором, откуда прямо на капот и прыгнула тварь. Машину вынесло на обочину. Я тут же использовал дар Улья. В глазах у меня на миг потемнело, накатила тошнота. сероватого цвета тело, без всяких остатков гардероба, похожее ни то на сильно раздувшегося культуриста, ни то на безволосою горилу, осталось где-то сзади в клубах пыли, поднятой нами с обочины. Двигатель каким-то чудом не заглох, но своё дело тварь всё же сделала. Помимо солидной вмятины в капоте, в салоне появился новый запах, а через пару минут и звук мотора изменился. Я выматерился и свернул с широкой многополосной трассы к находящемуся чуть в стороне коттеджному поселку. «Куда это ты, Скилл?» – не понял моих маневров маньяк. «Я, конечно, понимаю, что у нас джип, но лучше уж по большой трассе двигаться. Меньше вероятность, что застрянем. А если ты остановиться решил, то сейчас не лучшее время». Не факт, что та часть орды, что за нами погналась, по следам за нами не придёт. Они хоть и отстали, но у меня две новости, перебил я друга. Для разнообразия, обе плохие. С какой начать? Не поверишь, с плохой, невесело ухмыльнулся монек. Первая про мой дар улья можно на время забыть. Часто использовал, всё предел. Надо восстановиться. Маньяк тут же сунул мне в руку открытую фляжку с живчиком. Глотни. Ага, спасибо. И вторая, судя по показаниям приборов, я постучал пальцами по приборной доске рядом с рулём. Двигатель сильно греется, и запах, чуешь, новый появился. Ага, кивнул маньяк. Это маслом пахнет. Короче, мы скоро встанем. Нам нужно либо сменить тачку либо найти место, где удобно будет держать оборону. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Сам понимаешь, кататься по улью да ещё и на неподготовленной машине, так и доездиться недолго. А сейчас ещё и без возможности приложить даром особо ретивых безбилетников. Согласен.